На следующий день Филипп Пуатье отправился с визитом к тёще, чтобы объявить ей о своём скором отъезде. Графиня Маго жила теперь в новом замке Конфлан, стоявшем на самом слиянии рек Сены и Марны в Шарантоне. При их разговоре присутствовала Беатриса Дерсон. Когда граф Пуатье рассказал о допросе учиненном колдуну, обе женщины обменялись быстрым взглядом. Одна и та же мысль одновременно пришла им в голову. Приметы пособника кардинала Гайтани что-то слишком совпадали с приметами человека, услугами которого пользовались они сами два года назад, когда понадобилось отравить Гильома де Ногаре. «Просто невероятно!» чтобы двух бывших тамплиеров звали одинаково, и чтобы оба были так сведущи в ворожбе. Смерть Ногаре, надо полагать, послужила Эврару, надежной рекомендацией в глазах племянника папы Бонифация. А и бывший тамплиер, очевидно, решил и тут подработать. «Ух, скверное дело, — думала Маго». «А каков этот Эврар из себя?» — осведомилась она. «Худой, чернявый. Вид у него полубезумный и хромает, к тому же», — ответил Филипп. Магу вопросительно взглянула на биатрису и та движением век подтвердила слова графа Пуатье. «Да, тот самый». Графиня Ордуа почувствовала, что беда нависла над ее головой. Эврара этого непременно подвергнут допросу с применением всех тех надежных орудий, которые помогают вернуть человеку память, если они приступили уже к делу сейчас. А вдруг он заговорит? Конечно, в окружении Людовика X никто не станет оплакивать, но Горе но будут рады случаю затеять процесс против неё И как все это получится на руку милейшему Роберу? С лихорадочной быстротой она начала строить один план за другим и сама видела всю их неосуществимость. Умерт ведь узника в недрах королевской тюрьмы дело нелегкое. Да и кто в этом поможет, если даже... «Не поздно еще». «Филипп...» «Только один Филипп...» «Нужно признаться ему во всем». «Но как он сам к этому отнесется?» «А вдруг откажет?» «Тогда конец?» У Беатрисы тоже пересохло в горле. «А его пытали?» «Спросила Маго». «Еще не успели», — ответил Филипп, наклоняясь, чтобы поправить пряжку на туфле. «И, слава тебе, Господи, еще ничего не потеряно». «Ну, а теперь головой в омут». «Сын мой», — начала она, — «и очень жаль», — продолжал Филипп, все еще возясь с пряжкой. «Ибо теперь мы ничего больше не узнаем». Эврар повесился нынче ночью в темнице пти-шатлея должно быть помутился разумом от страха перед заплечными дел мастерами. он услышал два глубоких вздоха и выпрямившись удивленно поглядел на своих собеседниц которых почему-то растрогал судьба безвестного бродяги да еще столь гнусных нравов вы что-то хотели мне сказать матушка а я вас прервал могу Машинально прикоснулась через шелк платья к ладанке, которую носила на груди. «Я хотела сказать... Что бишь я хотела вам сказать?» Повторила могу. «Ах да, я хотела поговорить с вами о Жанне. Прежде всего скажите, берете вы ее с собой или нет?» Ей удалось собраться с мыслями, «И заговорить обычным тоном. Но, бог мой, сколько волнений!» «Нет. Думаю, что в ее состоянии это вредно», — ответил Филипп. «Я как раз и хотел о ней поговорить с вами».